Глава 54. Требуется концессии на полвека. Независимо от мимолётного удовлетворения, которое испытал Каупервод от дружелюбного приёма его исповеди, неопределённая позиция Бернис оставляла его на прежнем месте. По странной прихоти судьбы его молодой соперник Брэксмор был устранён со сцены, и Бернис смогла узреть Каупервода в его истинном ореоле любви и служения. Тем не менее, она явно не хотела принимать его дары по его собственной оценочной стоимости. Он с новой силой осознал тот факт, что попал на буксирный трос поразительной женщины, которая смотрела на жизнь с собственной, вполне определенной точки зрения и не собиралась склоняться перед его волей. Это обстоятельство больше, чем любое другое, ибо ее красота и достоинство лишь подчеркивали его». заставляла Каупервуда испытывать безнадёжную страсть к ней он снова и снова твердил себе ладно если придётся то я смогу жить без неё но теперь сама мысль об этом была как удар ножом в сердце в конце концов к чему нужна жизнь богатство и слава если ты не можешь получить женщину которую желаешь иметь «Откуда берется любовь? Это неопределимое, безымянное смятение духа, к которому сильнейшие стремятся едва ли не сильнее, чем слабейшие». Наконец он ясно, как в хрустальном шаре, увидел, что конечной целью славы, власти и жизненной энергии была красота. И эта красота представляла собой сплав чувств, врожденной культуры, страсти истины. и мечтаний о такой женщине, как Бернис Флеминг. Это было так и никак иначе. А за этим не было ничего, кроме преклонного возраста, дряхлости, тьмы и безмолвия. Между тем, благодаря заблаговременно предпринятым мерам и обходительности его агентов и советников, воскресные газеты соперничали друг с другом в описании чудес его нового дома в Нью-Йорке. И вот цены стоимости земельного участка и состоятельных горожан, чьими соседями теперь станут Каупервуды. Там были сдвоенные фотографии Эйлин и Каупервуда с разъяснениями, где они представляли в качестве великосветских персон крупного масштаба, которые несомненно будут приняты в местном обществе из-за их громадного богатства. По сути дела, это были газетные сплетни и догадки. В то время как общие статьи пестрели упоминаниями о его капиталах, в специальных колонках для высшего света, где речь шла о последних веяниях моды или респектабельности, о нём не говорилось ни слова. Махинации определённых влиятельных персон из Чикаго в связи с информацией о его прошлом уже были заметны в тех клубах, организациях и даже церквях, членство в которых обеспечивает нечто вроде заверенного пропуска в наилучшие земные, если не духовные царства. Его собственные эмиссары были достаточно деятельны, но вскоре обнаружили, что их цели не достигаются за один день. Многие из них выжидали на местном уровне, готовые вступить в игру с такими рекомендациями, какими Каупер Вуду пока не могли похвастаться. После вежливого отказа в двух-трех эксклюзивных клубах, после того, как его прошение о личной скамье в церкви святого Фомы было тихо положено под сукно, А несколько мультимиллионеров, с которыми он имел коммерческие отношения, отклонили его предложение. Ему начало казаться, что его великолепный особняк, помимо финальной цели превращения в музей искусств, представляет небольшую ценность. В то же время финансовый гений Каупервуда постоянно вознаграждался новыми прибылями. Главным образом за счет наступательно-оборонительного союза, который он заключил с банкирским домом Хеккельмейр Готлиб и компания. Убедившись в стальной хватке, позволившей ему извлечь победу из поражения на первых серьезно оспариваемых выборах, эти джентльмены вдруг прониклись к нему участием и заявили о том, что теперь они с радостью поддержат финансовые и... И любые другие новые предприятия, которые может задумать Каупервуд. Наряду со многими другими финансистами, они слышали о его триумфе в связи с банкротством американской спички. Та, тол что быть этот Каупервуд, умный челэфэк. С улыбкой обратился мистер Готлиб к нескольким своим партнёрам. Интересно будет познакомиться с ним. Так Каупервуд был припровожден в огромный кабинет банкира, где мистер Готлеб роднушно протянул ему руку. «Я много слышал о Чикаго», — пояснил он на своем наполовину немецком, наполовину еврейском диалекте. «Но больше всего я наслышан о ФАС. Вы и впрямь собираетесь проглотить все эти трамфайные линии и эстакады?» Клауэр вот улыбнулся своей самой изобщённой улыбкой. А что? Вы хотели бы, чтобы я оставил немного для вас? Не совсем. Я э, не прочь пойти в долю с вами в некоторых из них. Вы можете присоединиться ко мне в любое время, мистер Готлиб. Эта дверь всегда будет широко открыта для вас. Мне нужно ещё немного вникнуть в это. Выглядит в ногах обещающе. Очень рад знакомству с вами. Главным внешним фактором финансового успеха Каупервуда, который он сам предвидел с самого начала, было то обстоятельство, что Чикаго неуклонно рос и расширялся. То, что во время его приезда представляло собой грязную заболоченную равнину, усеянную лачугами и дощатыми тротуарами, с наспех сколоченным деловым центром, Теперь представляла собой громадный метрополис, переваливший за миллионную отметку населения и занимавший большую часть федерального округа Кук. На месте убогого импровизированного финансового района, где кое-где возвышались величественные деловые здания, отели или общественные учреждения разного рода, Теперь были прямые улицы с 15-этажными и даже 18-этажными офисными зданиями, с верхних этажей которых, как с дозорных башен, можно было изучать громадные, постоянно расширявшиеся районы простой домашней жизни. Дальше начинались районы особняков, парков и фешенебельных курортов, замкнутые области железнодорожных депо и производственных зон. Фрэнк Алджернон Каупервуд поистине стал фигурой огромного значения в коммерческом сердце этого мира удивительно наблюдать как люди растут до тех пор пока не становятся подобны колоссам перешагивающим через континенты или баньяну пускающему корни от каждой ветви и превращающемуся в лес густой лес коммерческой деятельности свидетельством который служит тысячам материальных проявлений Его уличная трамвайная сеть была похожа на паутину, плотоядную конетель, раскинутую по улицам и высасывающую денежные соки в двух из трёх важных сторон города. В 1886 году, когда Каупер вот создал свой первый плацдарм в этом бизнесе, городские железные дороги, их общая капитализация составляла от 6 до 7 миллионов долларов. Все возможности дополнительной капитализации на недвижимое имущество были исчерпаны. Теперь под его управлением их общая капитализация составляла от 60 до 70 миллионов. Большая часть выпущенных и проданных акций распределялась таким образом, что обладатель 20% акций контролировал остальные 80%. Каупер вот держал этот 20-процентный пакет и занимал под него деньги, пользуясь им в качестве залогового обеспечения. Выпуск корпоративных ценных бумаг железнодорожной компании западной стороны превышал 30 миллионов долларов. Благодаря огромной пропускной способности трамвайных линий и наплыву пассажиров, расстававшихся с честно заработанными 10-центовиками в утренние и вечерние часы, Эти акции имели рыночную цену, которая обеспечивала трамвайным линиям гарантированную восстановительную стоимость, в 3 раза превышавшую стоимость их строительства. Северная Чикагская компания, которая в 1886 году имела восстановительную стоимость немногим более миллиона долларов, Теперь не могла быть дублирована менее чем за 7 миллионов долларов, а ее капитализация достигала 15 миллионов. Каждая миля путей оценивалась более чем на 100 тысяч долларов дороже, чем стоимость их фактической замены. Остаётся лишь пожалеть бедных трудяг на самом дне, которым не хватает мозгов для понимания, а тем более для управления тем, что создаётся за счёт их собственной жизни и потребностей. Эти громадные капиталы, приносившие от 10 до 12% дохода на каждую 100-долларовую акцию, находились под контролем, если не в личной собственности Каупервуда. миллионные займы, которые не появлялись в бухгалтерской отчётности компаний. Он превращал в наличные деньги, на которые покупал дома, землю, экипажи, картины и государственные облигации, обеспеченные чистым золотом. Таким образом, он обеспечил себе абсолютно надёжное состояние, запертое в банковских сейфах и хранилищах. После долгой и тяжёлой работы его перегруженного юридического отдела он консолидировал все внешние линии в корпорацию под названием Объединённая транспортная компания Иллинойса. Каждая из этих линий имела отдельную концессию и капитализацию однако благодаря поразительному трюку с перекрёстными контрактами и соглашениями они действовали как единое целое в гармоничном союзе со остальными его предприятиями теперь он предложил объединить компании северного и западного чикаго в другую корпорацию под названием союзная транспортная компания принимая выписки 10-процентных и 12-процентных акций в старой северной и западной компании и обменивая две старых акции на одну новую 100-долларовую акцию с гарантированным 6-процентным доходом. Он собирался удовлетворить нынешних акционеров, с виду получавших более надежные бумаги, но при этом обеспечивать себе порядочную маржу в размере около 80 миллионов долларов. при обновлении его концессии сроком на 20, 50 или на 100 лет он мог наложить на Чикаго бремя процентного дохода на этот в некотором смысле фиктивный капитал и выйти из бизнеса с личным состоянием около 100 миллионов долларов но вопрос о продлении концессии был самым трудным и деликатным моментом Здесь нужно было преодолеть или обмануть недавно возникшее и крайне враждебное к нему общественное мнение, особенно в связи со строительством его надземных дорог. К двум уже построенным линиям прибавилась третья под названием Союзная петля. Она была предназначена для соединения не только с его собственными, но и с другими надземными линиями, главной из которых была эстакада мистера Шрайхерта на южной стороне. Он собирался дать на откуп своим врагам право пользования этой новой транспортной развязкой. Расчет состоял в том, что, несмотря на ожесточение, они будут вынуждены воспользоваться предложенной возможностью, поскольку район, над которым проходила новая петля, был сплошной транспортной пробкой. Здесь каждому нужно было проехать один или два раза в любое время дня и ночи. Таким образом, Каупер вот с самого начала обеспечил своему новому предприятию полную окупаемость. Этот план возбудил беспрецедентную враждебность в сердцах противников Каупервуда. Для Арнила, Шрайхерта и Хенда он был поистине дьявольским. Газеты, направляемые такими людьми, как Хейгенин, Хисп, Ормон Рикет и Трумен Лесли Макдональд, чей отец был теперь мёртв, И чьи помыслы в качестве редактора Inquirer были почти целиком посвящены выдворению Каупервуда из Чикаго, подняли крик, как последние прибежища гибнущей демократии. Свободные места для всех на линиях Каупервуда, больше никаких поручней в часы пик. Трёхцентовые билеты для рабочего люда по утрам и вечерам. Право бесплатной пересадки на всех линиях Каупервуда с севера на запад и с запада на север. 20% валового дохода с его линий на нужды города. Массам необходимо внушить понимание их личных прав и привилегий. Такой курс, хотя и решительно враждебный по отношению к интересам Каупервуда, поддерживаемый большинством его оппонентов, тем не менее вызвал сомнения в ультраконсервативных кругах, к которым принадлежал Хосмерхенд. Не знаю, что и думать об этом, Норман однажды сказал он Шрайхерту. Одно дело возбудить публику, но совсем другое дело заставить людей обо всём забыть. Это неугомонная страна, с сильными социалистическими настроениями, а Чикаго рассадник и средоточие этих настроений. Мистер Хенд принадлежал к тем, кто рассматривал социализм как тлетворный импортный продукт из Европы, лишённый монархического правления. Почему простой народ не хочет, чтобы сильные, умные, богобоязненные люди устраивали все дела для него? Разве не в этом состоит смысл демократии? Безусловно, так и есть. Он сам был одним из сильных людей. Он испытывал глубокое недоверие к любой радикальной болтовне. И всё же, сойдёт что угодно, лишь бы повредить Каупервуду. Каупервуд быстро сообразил, что газетная агитация близка к тому, чтобы сплатить общественное мнение против его начинаний. Хотя срок действия большинства его концессий истекал не ранее 1 января 1903 года, если дела будут разворачиваться в таком направлении, то он едва ли сможет одержать победу на следующих выборах с помощью законных или незаконных методов. Голодные олдермены и члены городского совета могут быть достаточно алчными и продажными, чтобы сделать всё по его слову. Но даже самый толстокожий, жадный и коррумпированный политик не может выстоять под взыскующим прожектором публичности и яростным возмущением общественного мнения. Обратиться в городской совет прямо сейчас и попросить о 20-летнем продлении концессий до истечения срока, которых оставалось еще 7 лет, это было уже слишком. Даже подкупленные члены совета не стали бы так рисковать. Некоторые вещи невозможны даже в политическом смысле этого слова. Хуже того, Двадцатилетний лимит на продление концессии был совсем недостаточным для его текущих потребностей. Для консолидации всех наземных линий с северной и западной стороны под объединённую мощь, которых он рассчитывал выпустить как минимум на 200 миллионов долларов 100-долларовых акций с 6-процентной доходностью вместо нынешних 70 миллионов с 10-12-процентной доходностью. Ему было необходимо обеспечить гораздо более длительную концессию, чем дозволялось законодательством штата, даже при условии, что он сможет продлить ныне действующую. «Серьезные люди не очень интересуются этими краткосрочными концессиями», — заметил мистер Готлеб, когда Каупервуд обсуждал с ним этот вопрос. «Ак?» Он хотел, чтобы Heckel Mayer и компания поддержали первичное размещение его новых акций. Они слишком ненадежны. Скажем, если бы вы смогли получить концессию на 50, а ещё лучше на 100 лет, то ваши акции разлетелись бы как горячие пирожки. Я бы мог разместить их на 50 миллионов долларов в одной только Германии. И вот он был необыкновенно любезен и медоточив. Каупер вот понимал это не хуже, если не лучше, чем Готлиб. Его совершенно не удовлетворяла мысль о получении жалкого двадцатилетнего продолжения его грандиозных планов, тогда как Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк, Питтсбург и другие города были только рады давать своим корпорациям концессии как минимум на 99 лет, а в большинстве случаев навсегда. Такие концессии предпочтительны для великих финансовых домов Европы и Нью-Йорка. Готлиб и даже Эдисон склонялись к их необходимости. Очень важно получить продление этих концессий на 50 лет, говорил ему Эдисон при каждом удобном случае, и это было неудобной правдой. Все возможные светила из юридического департамента Каупервуда, которые постоянно находились в поиске новых законодательных лазеек, не замедлили оценить важность положения. Вскоре изобретательный мистер Джоэл Эвери вышел с предложением. Вы не обратили внимания, что предпринимает законодательное собрание штата Нью-Йорк в связи с разнообразными транспортными проблемами на местном уровне? спросил этот достопочтенный джентльмен о Кау первуда однажды утром, войдя по приглашению и усевшись в присутствии высшей силы. Он держал между пальцами недокуренную сигару, а его маленькая круглая фетровая шляпа имела особенно залихватский вид над дустким лицом с поблескивающими умными глазами. Ещё нет ответил Каупер, вот который на самом деле обратил внимание на этот вопрос и размышлял над ним, но не собирался об этом говорить. Я кое-что видел по этому поводу, но не обратил особого внимания. Так что там? Планируется создать комиссию из четырёх или пяти человек. Один филиал в Нью-Йорке, а другой, кажется, в Буффало. уполномоченную выдавать все новые концессии и продлевать старые с согласия местных властей они будут назначать размер компенсации выплачиваемой городу или штату и стоимость проезда они будут регулировать выпуски акций трансфертные операции по ценным бумагам и так далее я подумал что если в какой-то момент вопрос о продлении наших концессий на уровне городского совета станет неопределённым Мы сможем обратиться в законодательное собрание и посмотреть, что можно сделать для создания общественной комиссии такого рода в нашем штате. Мы не единственные, кто будет приветствовать такой шаг. Разумеется, будет лучше, если общий или конкретный запрос на создание такой комиссии будет исходить не от нас. Мы не должны выглядеть зачинщиками. Он пристально посмотрел на Каупера, который ответил ему задумчивым взглядом. "Пожалуй, в этом что-то есть", сказал Каупервуд. "Я поразмышлю об этом". И с тех пор мысль об учреждении такой комиссии не выходила из головы Каупервуда. Возможность продления его концессии на 50 или даже на 100 лет Как впоследствии обнаружил Каупер, вот этот план в более или менее явной форме находился под запретом по Конституции штата Иллинойс. Там было написано: "Ни одна корпорация, ассоциация или частное лицо не имеет права на получение особых или исключительных льгот, привилегий или концессий". Но, как сказал кто-то, Разве между друзьями могут стоять какие-то мелочи вроде конституции? Существуют мелкие пунктики в законодательстве и пыльные архивные ячейки, куда складывают параграфы старых законов и забывают о них. Многие идеалы создателей Конституции уже давно и благополучно канули в безвестность или были аннулированы различными решениями, апелляциями к федеральному правительству, апелляциями к правительству штата, общественными контрактами и тому подобными вещами, крошечными ниточками липкой паутины, однако же вполне достаточными для того, чтобы обесценить первоначальные намерения. Кроме того, Каупервуд не испытывал уважения к умственным способностям провинциальных избирателей, а также к их способности защищать свои права. От своих юристов и других людей он слышал бесчисленные забавные истории из жизни местных законодателей. В округах и городках штата, о судах и сельских сходах, маленьких гостиницах, фермах и проселочных дорогах, где решался исход очередных выборов. Сел я однажды на поезд, в Питенке, начинал старый генерал Ван Сайкл, или судья Диккеншитц, или бывший судья Эйвери. Затем следовало поразительное описание провинциальной безнравственности или тупости политических махинаций или общественных заблуждений. Из общего населения штата в то время более половины проживало в Чикаго, и этих избирателей ему удавалось держать под контролем. Костовавшему 7 млн человек, распределённому между 12 малыми городами и сельской местностью, он не питал особой приязни. Какое значение имеют эти мужланы, бестолковые лупухи и амбарные танцоры? Великий штат Иллинойс, по территории сравнимый с Англией и такой же плодородный, как Египет, граничивший с огромным озером и могучей рекой, с населением более 2 миллионов рождённых свободными американцев, казался совсем неподходящим местом для корпоративных махинаций и контроля над людьми. Однако тогда во всём свете едва ли можно было найти народ, находившийся в большей зависимости от корпоративных интересов. Хотя Каупер вот в целом презрительно относился к сельской массе, он придерживался высокого мнения об отдельных людях, некогда живших в этом огромном краю, где он решил поселиться. Здесь были Маркет и Джоли, Лоссаль и Хенепин, мечтавшие отыскать путь к тихому океану. Здесь происходила борьба между Линкольном и Дугласом, противником и поборником рабства. Здесь взошла звезда Джо Смита, распространителя и пропагандиста причудливой религиозной догмы святых последних дней. Что за штат, порой думал Каупервуд. Просто сказочная страна, какую нарочно не придумаешь. Он часто пересекал Эллиной с попути в Сент-Луис, Мемфис или Денвер. И восхищался безыскусной простотой края. Городки с рядами новых деревянных домов в типично американской традиции. Типичные предрассудки и иллюзии. Белые шпили церквей, сельские улицы с открытыми лужайками в тени деревьев. Длинные участки плоской равнины со стройными рядами кукурузы летом и белоснежными сугробами зимой. Всё это немного напоминало ему о собственных родителях, которые во многих отношениях были приспособлены к такому миру, как этот. Но как бы то ни было, он не замедлил принять меры с далеко идущей целью: сделать прибыльным выпуск акций союзной транспортной компании на 200 миллионов долларов и обеспечить себе прочное место в рядах финансовой олигархии США. И всего мира В законодательном собрании штата в то время главенствовала небольшая группа крычкотворов, мошенников и закулисных махинаторов, находившихся под контролем компаний, которые происходили из разных посёлков, округов и городов, но в равной степени были связаны со своими избирателями и с вышестоящими лицами, как в коридорах законодательного собрания, в Спрингфилде, Так и за его пределами, по принципу, как и союзники такие, и отношения. Почему мы называем таких людей мошенниками? Возможно, они хитрят и обманывают, но не в большей степени, чем любая умная крыса или хищный зверёк, который прогрызает себе путь вперёд. В данном случае и наверх Эти индивидуумы руководствуются старейшим и глубочайшим движущим принципом живых существ инстинктом самосохранения. Возьмём к примеру распространённый случай. Сенатор Джон Саутхек беседует с сенатором Джорджем Мейсоном Уэйдом за дверью одной из совещательных комнат Сената, ближе к концу сессии. Сенатор Саутхек, помаргивая, берёт за пуговицу своего хорошо одетого коллегу и привлекает его поближе к себе. Слегка полноватый, но хорошо сложённый и приятный на вид сенатор Уэйт с любопытством ожидает конфиденциального сообщения. "Знаешь, Джордж, я же говорил, что если дело с ремонтом набережной в Куинсе выгорит, то от этого будет толк. Так вот, Всё получилось. Эд Трусдейл вчера был в городе. Это сказано с многозначительным подмигиванием в смысле никому ни слова. Вот 5 сотен. Пересчитай их. Быстрый проблеск жёлто-зелёных банкнот, извлечённых из жилетного кармана сенатора Саутхека. Лёгкий шелест и тихий подсчёт со стороны сенатора Уэйда. Взаимопонимание, одобрение, благодарность и даже восхищение, как бы означающие. Вот как нужно делать дела. Спасибо, Джон. Честно говоря, я уже почти забыл об этом. Приятные люди, не так ли? Если снова увидишь Эда, передай ему поклон от меня, когда подойдёт время обсуждения того спорного вопроса в Бельвилле. Дай мне знать. Мистер Уэйт, будучи хорошим оратором, часто оказывался нужен, чтобы настроить умы обывателей за или против в связи с каким-либо наступающим законодательным кризисом. Теперь он любезно упомянул о такой возможности в будущем. О жизнь, о политика, о необходимость. Он ненасытный человеческий аппетит и желание получить в обе руки. Мистер Саутхек Был ненавязчивым, приятным, тихим мужчиной того типа, каких люди из высоких коммерческих кругов снисходительно называют провинциальными ключкотворами. Тем не менее, он был хорошо приспособлен для своей работы, будучи умелым и прилежным посредником и бенефициаром. Он был прекрасно одет, не молод, но и не стар, всего лишь 45 лет. невозмутимый, по-своему смелый и добродушный, с твёрдым, но не холодным или жёстким взглядом и пружинистой, энергичной походкой. Владелец акционерного пакета Иллинойской магистральной дороги, директор одного из крупных банков и негласный партнёр в газете Effingen Herald. Он был видным персонажем в своём избирательном округе, глубоко почитаемым сельскими жителями. Вместе с тем, более изворотливого и бесчестного типа нельзя было сыскать во всей окружной законодательной администрации. Мысль обратиться к Саутхеку пришла в голову старому генералу Вансайклу, помнившему его по прежним делам в законодательных органах. Переговорами занимается Эйвери, во всех закулисных схемах, проворачиваемых в Спрингфилде. Сенатор Саутхек В первую очередь считался представителем CWI, одной из магистральных дорог, проходившей через весь штат и связывавшей его с севером, западом и востоком США. Владельцы этой дороги, имевшей значительную протяжённость на территории штата, стремились распространить свои концессии на Чикаго и другие города. По любопытному стечению обстоятельств они получали финансирование от Heckel Meyer Gottlieb и компании из Нью-Йорка, хотя связь Каупера с этим концерном пока оставалась неизвестной. Обратившись к Саутхеку, который был застрельчиком Республиканской партии в Сенате, Эйвери сообщил, что он совместно с судьёй Дикиншитцем и советником С.W.I. Джилсоном Бикелем собираются заручиться в местном законодательном собрании достаточной поддержкой для притворения в жизнь нью-йоркской идеи общественной комиссии по управлению концессиями в штате Иллинойс. Следует отметить, что эта мера сопровождалась очень важной и интересной маленькой оговоркой о том, что все владеющие концессиями корпорации, начиная от даты притворения этого биля в закон, получают все необходимые права, льготы и привилегии сроком на 50 лет, разумеется, включая концессии обоснованием служило то обстоятельство, что радикальная перемена, связанная с учреждением подобной общественной комиссии, может нарушить покой и благополучие корпораций, чьи концессии ещё будут действовать в предстоящие годы. Сенатор Саутхек не увидел ничего дурного в этом начинании, хотя естественным образом догадался, о чем идет речь и чьи интересы на самом деле будут защищены при благоприятном исходе дела. «Да», — с предельным лаконизмом сказал он, — «я вижу расклад, но что я с этого получу?» «50 тысяч долларов лично для вас». Если все пройдет удачно. Десять тысяч, если не получится, но при условии, что вы предпримите честную попытку. По две тысячи долларов каждому из парней, которые сочтут уместным помочь нам в случае нашей победы. Это вполне удовлетворительно? Абсолютно удовлетворительно, ответил сенатор Саутхек.